Они немедленно сошли с крыльца и пустились в обратный путь, по дороге кое-как отбиваясь от наскоков ничего не понявшего и яростно требовавшего разъяснений малыша. Растолковывая ему суть происшедшего, друзья не заметили, как добрались до дома. Торин принялся разжигать камин, малыш отправился за водой, а Фолко зашел в трактир. Хозяин тут же кинулся к нему. — Фолковый чай, весь твой соус кончился, а тут какая-то компания с юга подвалила, требует только его, грозится весь трактир разнести. Хозяин был бледен и напуган. — Я уж им обещал, что ты, как придешь, сделаешь, уважь уж ты меня, Фолков. Хоббит вздохнул и согласился. Около часа он возился, пока не приготовил свою коронную приправу и когда ее унесли в зал, раздававшись там не очень умиротворенный гул голосов, сразу умолк. Фолко перевел дух, снял фартук и пошел мыть руки. — Погоди, куда же это и Фолко? — остановил его, внезапно вынырнувший откуда-то хозяин. — Эти южане там все языки попроглатывали и теперь требуют, чтобы им показали этого умельца. Недавно бледное лицо трактирщика Сияло. «Давай, давай, нехорошо, нечего прятаться, пусть знают наших». Трактирщик едва ли не силой выволок упиравшегося хоббита в общий зал. В углу сидело человек десять или двенадцать крепких мужчин, смуглых от оставшегося с лета загара в коротких кожных куртках. Их волосы, в отличие от большинства арнорцев, были коротко стрижены Они приветствовали Фолка дружными криками одобрения. Один из них, высокий, горбоносый и чернобородый, но еще совсем молодой, поднял с своего места и подошел к Фолку, пытливо вглядываясь в него проницательными серыми глазами. «Мы благодарим тебя, почтенный мастер, за твое искусство», — сказал он, слегка наклонив голову. «Теперь мы видим, что мастерство не зависит от роста». Он говорил с незнакомым хоббиту акцентом, иногда делая ударение на первых слогах слов. Фолка покраснел от удовольствия и пробормотал в ответ нечто невнятное. — Я и мои товарищи, в знак нашей благодарности, просим тебя принять вот это. Он протянул хоббиту раскрытую ладонь, на которой лежала большая серебряная монета, каких хоббит еще никогда не видел. Возьми ее. Мы дарим от чистого сердца. Горбоносый вновь склонил голову. Фолка несмело протянул руку и взял тяжелый, приятно оттягивающий руку кругляш. В глаза ему бросились странные мозоли на ладони чужеземца. Два прямых длинных бугра, тянувшихся строго поперек. Фолка пытался угадать. А занять никаким ремеслом могут говорить такие следы, но так и не сумел. Чернобородый тем временем кивнул ему еще раз и сделал знак своим спутникам. Они дружно поднялись с мест и направились к дверям. Вслед за ними зашагал их горвоносый предводитель. Фолку полез к хозяину с расспросами, но трактирщик ничего не мог сказать. Ни кто эти люди, ни откуда они появились. В разговоре с ним они назвали себя южанами, и это было единственное, что он знал о них. Фолку ничего не оставалось сделать, как вернуться домой и рассказать Торину всю эту историю. «Вот и ты знаменитым становишься, брат-хоббит!» — пошутил в ответ гном. «Чем ты недоволен? Гордись! Я б на твоем месте до потолка от радости скакал!» «Торин, от чего могут быть такие мозоли?» Фолку провел пальцем по своей ладони. Гном задумался а потом покачал головой. Такое может быть, если вертеть что-то в руке. Но кто они такие, не пойму. Да, кстати, а что он тебе подарил? Фолку протянул другу монету. Торин с минуту пристально смотрел на нее, не поднимая глаз, а когда он, наконец, поднял, то Фолку поразился, происшедший с ним переменем. Рот гнома был мучительно искривлен, в глазах стояли слезы. Из груди Торина вырвался тяжелый скорбный вздох. Ошарашенный фолка онемел, не зная, что сказать и чем утешить друга.